Глава 4. Состояние России от нашествия татар до Иоанна III. Сравнение России с другими державами, следствие нашего ига, введение смертной казни и телесных наказаний, благое действие веры, изменение гражданского порядка, начало самодержавия. Медленные успехи единодержавия, постепенная знаменитость Москвы, зло имеет и доброе следствие, выгоды духовенства, характер нашего. Мы не приняли обычаев татарских, правосудие, искусство ратное, происхождение казаков, купечество, изобретение, художество, словесность, пословицы, песни, язык. Наконец, мы видим пред собою цель долговременных усилий Москвы, свержение Ига, свободу Отечества. Предложим читателю некоторые мысли о тогдашнем состоянии России вследствие ее двувекового порабощения. Было время, когда она рожденная, возвеличенная единовластьем, не уступала в силе и в гражданском образовании первейшим европейским державам, основанным на развалинах Западной империи народами германскими, имея тот же характер, те же законы, обычаи, уставы государственные, сообщенные нам варяжскими или немецкими князьями, Явилась в новой политической системе Европы с существенными правами на знаменитость и с важною выгодою быть под влиянием Греции, единственной державы, неиспроверженной варварами. Правление Ярослава Великого есть без сомнения сие счастливое для России время, утвержденное и в христианстве, и в порядке государственном Она имела наставников совести, училища, законы, торговлю, многочисленное войско, флот, единодержавие и свободу гражданскую. Что в начале XI века была Европа? Театром поместного феодального тиранства, слабости венценосцев, дерзости баронов, рабства народного, суеверия невежество. Ум Альфреда и Карла Великого блеснул во мраке, но ненадолго. Осталась их память. Благодетельные учреждения и замыслы исчезли вместе с ними. Но разделение нашего Отечества и междоусобные войны, истощив его силы, задержали россиян и в успехах гражданского образования — Мы стояли или двигались медленно, когда Европа стремилась к просвещению, крестовые походы сообщили ей сведения и художество Востока, оживили, распространили ее торговлю, селения и города откупались от утеснительной власти баронов, государии по собственному движению давали гражданам права и выгоды, благоприятные для общей пользы, для промышленности и для самих нравов, лучшая из права полиция земская, начинала обуздавать силу, ограждать безопасностью пути, жизнь и собственность. Обретение иустинянского кодекса в Амальфи было счастливой эпохой для европейского правосудия. Понятия людей о всем важном предмете гражданства сделались, Яснее, основательнее. Всеобщее употребление языка латинского доставляло способы духовным и мирянам черпать мысли и познания в творениях древних, уцелевших в наводнение варварства. Одним словом, с половины XI века состояние Европы явно переменилось в лучшее. Россия со времен Ярослава до самого Батия орошалась кровью и слезами народа. Порядок, спокойствие, столь нужное для успехов гражданского общества, непрестанно нарушались мечом и пламенем княжеских междоусобий, так что в XIII веке мы уже отставали от держав западных в государственном образовании. Нашествие Батыева испровергло Россию. Могла угаснуть и последняя искра жизни, К счастью, не угасло. Имя бытие сохранилось. Открылся только новый порядок вещей, горестный для человечества, особенно при первом взоре. Дальнейшее наблюдение открывает и в самом зле причину блага, и в самом разрушении пользу целости. Сень варварства, омрачив горизонт России, Сокрыло от нас Европу в то самое время, когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней размножались, народ освобождался от рабства, города входили в тесную связь между собою для взаимной защиты в утеснениях, изобретение компаса распространило мореплавание и торговлю, ремесленники, художники, ученые ободрялись правительствами, Возникали университеты для вышних наук. Разум приучался к созерцанию, к правильности мыслей. Нравы смягчались. Воины утратили свою прежнюю свирепость. Дворянство уже стыдилось разбоев, и благородные витязи славились милосердием к слабым, великодушием, честью, обходительность. Людскость, учтивость сделались известны и любимы. В сие же время Россия, терзаемая моголами, напрягала силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть. Нам было недо просвещения. Если бы моголы сделали у нас то же, что в Китае, в Индии, или что турки в Греции, если бы, оставив степи кочевания, переселились в наши города — то могли бы существовать и до ныне в виде государства. К счастью, суровый климат России удалил от них сию мысль. Ханы желали единственно быть нашими господами издали, не вмешивались в дела гражданские, требовали только серебра и повиновения от князей. Но так называемые послы орденские или баскаки, представляя в России лицо хана, Делали, что хотели. Самые купцы, самые бродяги могольские обходились с нами как слугами презрительными. Что долженствовало быть следствием? Нравственное уничижение людей. Забыв гордость народную, мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых, обманывая татар. Более обманывали и друг друга, откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплеменных тиранов. От времен Василия Ярославича до Иоанна Калиты — период самый несчастнейший — отечество наше походило более на темный лес, нежели на государство — Сила оказалась правом. Кто мог, грабил, не только чужие, но и свои. Не было безопасности ни в пути, ни дома. Татьба сделалась общую язвою собственности. Когда же сия ужасная тьма неустройства начала проясняться, оцепенение миновало, и закон душа гражданских обществ воспрянул от мертвого сна тогда надлежало прибегнуть к строгости неизвестной древним россиянам. Нет сомнения, что жестокие судные казни означают ожесточение сердец и бывают следствием частых злодеяний. Добросердечный Мономах говорил детям, «Не убивайте виновного! Жизнь христианина священна!» Не менее добросердечный победитель Мамаев Дмитрий уставил торжественную смертную казнь, ибо не видал иного способа устрашать преступников. Легкие денежные пени могли некогда удерживать наших предков от воровства, но в 14 столетии уже вешали татей. Россиянин Ярослава века знал побои единственно в драке, Иго-татарское вело телесное наказание. За первую кражу клеймили, за вины государственные секли кнутом. Был ли действителен стыд гражданским там, где человек с клеймом вора оставался в обществе? Мы видели злодеяние и в нашей древней истории». Но сии времена представляют нам черты гораздо ужаснейшего свирепства в выступлениях княжеской и народной злобы. Чувство угнетения, страх, ненависть, господствуя в душах, обыкновенно производят мрачную суровость в нравах. Свойства народа изъясняются всегда обстоятельствами, однако же действия часто бывают долговременнее причины, «Внуки имеют некоторые добродетели и пороки своих дедов, хотя живут и в других обстоятельствах. Может быть, самый нынешний характер россиян еще являет пятна, возложенные на него, варварством моголов? Некоторые думали, что суеверие обезоруживало нас против всех тиранов, что россияне видели в них бич гнева небесного» и не дерзали восстать на исполнителей вышней мести, подобно как Чернь до ныне мыслит, что нельзя обыкновенными средствами угасить пожара производственного молнией. История не доказывает того. Россияне неоднократно изъявляли самую безрассудную дерзость в усилиях свергнуть иго, не доставало согласия и твердости. Но заметим, что вместе с иными благородными чувствами ослабела в нас тогда и храбрость, питаемая народным честолюбием. Прежде князья действовали мечом, сие время низкими хитростями, жалобами в Орде. Древние полководцы наши, воспаляя мужество в войнах, говорили им о стыде и славе. Герой Донской битвы о венцах мученических Если мы в два столетия, ознаменованное духом рабства, еще не лишились всей нравственности, любви к добродетели, к Отечеству, то прославим действие веры. Она удержала нас на степени людей и граждан, не дала окаменеть сердцам, не умолкнуть совести. В уничижении имени русского мы возвышали себя именем христиан, и любили Отечество как страну православия. Внутренний государственный порядок изменился. Все, что имело вид свободы и древних гражданских прав, стеснилось, исчезало. Князья, смиренно присмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными властелинами, ибо повелевали именем царя Верховного. Совершилось при Моголах легко и тихо, чего не сделал ни Ярослав Великий, ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод III во Владимире и везде, кроме нового и Пскова, умолк вечевой колокол глаз вышнего народного законодательства, столь часто мятежный, но любезный потомству славянороссов, Сие отличие и право городов древних уже не было достоянием новых ни Москвы, ни Твери, коих знаменитость возникла при моголах. Только однажды, упоминается в летописях о вече московском как действии чрезвычайном, когда столица, угрожаемая свирепым неприятелем, оставленная государем, видела себя в крайности без начальства. Города лишились права избирать тысяческих, которые важностью и блеском своего народного сана возбуждали зависть не только в княжеских чиновниках, но и в князьях. Происхождение наших бояр теряется в самой глубокой древности. Сие достоинство могло быть еще старее княжеского, означая витязей и граждан знатнейших, которые в славянских республиках предводительствовали войсками, судили и рядили землю, хотя оно не было, кажется, никогда наследственным, а только личным, хотя в России давалось после государем, но каждый из древних городов имел своих особенных бояр как знатнейших чиновников народных, и самые княжеские бояре пользовались каким-то правом независимости. Так в договорных грамотах XIV и XV веков обыкновенно подтверждалась законная свобода бояр переходить из службы одного князя к другому, недовольный в Чернигове боярин с своей многочисленной дружиной ехал в Киев, Галич, во Владимир, где находил новое поместье и знаки всеобщего уважения. Одним словом, сии государственные сановники издревле оказались народу мужами верховными, и занимая везде первое место вокруг престолов, составляли у нас некоторую аристократию. Но когда Южная Россия обратилась в Литву, когда Москва начала усиливаться, присоединяя к себе города и земли, когда число владетельных князей уменьшилось, а власть государева сделалась неограниченнее в отношении к народу, тогда и достоинство боярское утратило свою древнюю важность, где боярин Василия Темного Им оскорбленный мог искать иной службы в Отечестве. Уже и слабая Тверь готовилась зависеть от Москвы. Власть народная также благоприятствовала силе бояр, которые, действуя через князя на граждан, могли и через последних действовать на первого. Сия опора исчезла. Надлежало или повиноваться государю, или быть изменником, бунтовщиком, не оставалось средины и никакого законного способа противиться князю. Одним словом рождалось самодержавие. Сия перемена, без сомнения, неприятная для тогдашних граждан и бояр, оказалась величайшим благодеянием судьбы для России, удержав некоторые обыкновения свободы, естественной только в малых областях, Предки наши не могли обуздывать ими воли государя единодержавного, каков был Владимир Святой или Ярослав Великий, но пользовались он ими во время раздробления государства и борение двух властей, княжеской с народной, еще более ослабляла силу его. Если Рим спасался диктатором в случае великих опасностей, то Россия... Обширный труп после нашествия Батыева Могла ли он им способом оживиться и воскреснуть в величии? Требовалось единой и тайной мысли для намерения Единой руки для исполнения Ни шумные сонмы народные, немедленные думы аристократии Не произвели бы сего действия Народ и в самом уничижении ободряется и совершает великое, но служа только орудием, движимой одушевляемой силою правителей. Власть боярская производила у нас боярские смуты. Совет-вельмож иногда внушает мудрость государю, но часто волнуется и страстями. Бояре нередко питали междоусобия князей российских, нередко даже судились с ними в Орде, обнося их пред ханами. Самодержавие, искоренив все злоупотребления, устранило важное препятствие на пути России к независимости и таким образом возникало вместе с единодержавием до времен Иоанна III, которому надлежало совершить то и другое. История свидетельствует, что есть время для заблуждений и для истины. Сколько веков россияне не могли живо увериться в том, что соединение княжений необходимо для их государственного благоденствия. Некоторые венценосцы начинали сие дело, но слабо, без ревности, достойной онова, а преемники их опять все разрушали и Даже и Москва, более Киева, и Владимира, наученная опытами, как медленно и недружно двигалась к государственной целости, уставилось лучшее право наследственное, древние уделы возвращались к великому княжению, но оно, снова раздробляясь на части между сыновьями, внуками, правнуками Иоанна Калиты, в истинном смысле все еще не было единым государством, Даже судное право, пошлины, доходы московские принадлежали им совокупно. Так называемое братское старейшинство великого князя состояло в том, что удельные владетели, имея свои особенные гражданские уставы, законы, войска, монету, обязывались иметь с ним одну политическую систему, давать ему войско и серебро для ханов, Но сие обязательство было условное. Если он нарушал договор, всегда обоюдный, если утеснял их, то они могли, возвратив крестные грамоты, законно искать управы мечом. Народ, граждане, бояре удельные, знали только своего князя, не присягали государю московскому и в случае междоусобной войны лили кровь его подданных, не заслуживая имени бунтовщиков. Так было еще и при Василии Темном. Однако ж великий князь имел уже столько перевеса в силах, что мог легко сделаться единовластным. Все зависело от решительной воли и твердого характера. Все изготовилось к счастливой перемене. Теперь означим или напомним читателю, какими средствами. Москва, будучи одним из беднейших уделов Владимирских, Ступила первый шаг к знаменитости при Данииле, которому внук Невского Иоанн Дмитриевич отказал Переславль-Залесский и который, победив рязанского князя, отнял у него многие земли. Сын Даниилов Георгий, зять хана Узбека, присоединил к своей области Коломну, завоевал Можайск и выходил себе в Орде великое княжение Владимирское, а брат Георгиев Иоанн Калита, погубив Александра Тверского, сделался истинным главою всех иных князей, обязанный тем не силе оружия, но единственно милостью Узбековой, которую снискал он умную лестью и богатыми дарами. Предложим замечание любопытное. Ига Татар обогатила казну великокняжескую исчислением людей установлением поголовной дани и разными налогами да то ли неизвестными, собираемыми будто бы для хана, но хитростью князей, обращенными в их собственный доход. Баскаки, сперва тираны, а после мздоимные друзья наших владетелей легко могли быть обманываемы в затруднительных счетах. Народ жаловался, однако шплатил». Страх всего лишиться изыскивал новые способы приобретения, чтобы удовлетворять корыстолюбию варваров. Таким образом, мы понимаем удивительный избыток Иоанна Даниловича, купившего не только множество сел в разных землях, но и целые области, где малосильные князья, подверженные наглости моголов и теснимые его собственным лостолюбием, волею или неволею уступали ему свои наследственные права, чтобы иметь в нем защитника для себя и народа. Сии так называемые «окупные князьки» оставались между тем в своих проданных владениях, пользуясь некоторыми доходами и выгодами. Углич, Белоозеро, Галич, Ростов, Ярославль сделались снова городами великокняжескими, как было при Всеволоде Третьем. Так возвеличил Москву Иоанн Калита. И внук его Дмитрий дерзнул на битву с ханом. Сей герой не приобрел почти ничего, кроме славы, но слава умножает силы. И наследник Дмитриев, ласкаемый, честимый в орде, возвратился оттуда с милостивым ярлыком или жалованную грамотою на Суздаль, городец, нижний. Восстановил таким образом древнее Суздальское великокняжение Боголюбского во всей полноте онова и мирным присвоением бывших уделов черниговских Мурома, Тарусы, Новосиля, Козельска, Перемышля распространил московскую державу, которая с прибавлением вятки составляла уже знатную часть древней единовластной России Ярослава Великого, будучи сверх того усиленно внутри твердейшим началом самодержавия, Рюрик, Святослав, Владимир, брали земли мечом. Князья московские поклонами в Орде. Действие оскорбительное для нашей гордости, но спасительное для бытия и могущества России. Ярослав обуздавал народ и бояр своим величием. Смиренные тиранством ханов, они уже не спорили о правах с государем московским, требуя от него единственно покоя и безопасности со стороны моголов, видели прежних владетельных князей слугами Донского Василия Дмитриевича, темного и менее жалели о своей древней вольности. История не терпит оптимизма и не должна в происшествиях искать доказательств, что все делается к лучшему, ибо сие мудрование – несвойственно обыкновенному здравому смыслу человеческому, для коего она пишется. Нашествие Батыева, куча пепла и трупов, неволя, рабство, толь долговременное, составляют, конечно, одно из величайших бедствий, известных нам по летописям государств. Однако ж и благотворное следствие Онова несомнительны. Лучше, если бы кто-нибудь из потомков Ярославовых отвратил сие несчастье восстановлением единовластия в России и правилами самодержавия ей свойственного оградил ее внешнюю безопасность и внутреннюю тишину. Но в два века не случилось того. Могло пройти еще сто лет и более в княжеских междоусобиях. Чем заключились бы оные? «Вероятно, погибелию нашего Отечества. Литва, Польша, Венгрия, Швеция могли бы разделить оное. Тогда мы утратили бы и государственное бытие и веру, которые спаслися Москвою. Москва же обязана своим величием, ханам». Одним из достопамятных следствий татарского господства над Россией было еще возвышение нашего духовенства – Размножение монахов и церковных имений, политика ханов, утесняя народы князей, покровительствовала церковь и ее служителей, изъявляла особенное к ним благоволение, ласкала митрополитов и епископов, снисходительно внимала их смиренным молением и часто из уважения к пастырям прилагала гнев на милость к пастве. Мы видели, как святой Алексий, митрополит. Успокоивало отечество своим ходатайством в Орде, знатнейшие люди, отвращаемые от мира всеобщим государственным бедствием, искали мира душевного в святых обителях и, меняя одежду княжескую-боярскую на мантию инока, способствовали тем знаменитости духовного сана, в коем даже и государи обыкновенно заключали жизнь». Ханы под смертную казнью запрещали своим подданным грабить, тревожить монастыри, обогащаемые вкладами имением движимым и недвижимым. Всякий, готовясь умереть, что-нибудь отказывал церкви, особенно во время язвы, которая столь долго опустошала Россию. Владения церковные, свободные от налогов орденских и княжеских, благоденствовали украшения храмов и продовольствия епископов, монахов. Оставалось еще немало доходов на покупку новых имуществ. Новогородские святители употребляли софийскую казну в пользу государственную, но митрополиты наши не следовали сему достохвальному примеру. Народ жаловался на скудость, иноки богатели. Они занимались и торговлею, увольняемые от купеческих пошлин. Кроме тогдашней набожности, соединенной с высоким понятием о достоинстве монашеской жизни, одни мирские преимущества влекли людей толпами из сел и городов в тихие безопасные обители, где слава благочестия награждалась не только уважением, но и достоянием, где гражданин укрывался от насилия и бедности не сеял и пожинал. Весьма немногие из нынешних монастырей российских были основаны прежде или после татар, все другие остались памятником сего времени. Однако ж, несмотря на свою знаменитость и важность, духовенство наше не оказывало излишнего властолюбия, свойственного духовенству Западной Церкви, и служа великим князьям в государственных делах полезным орудием, не спорилось с ними о мирской власти. В раздорах княжеских митрополиты бывали посредниками, но избираемыми единственно собоюдного согласия, без всякого действительного права, ручались в истине и святости обетов, но могли только убеждать совесть, не касаясь меча мирского всей обыкновенной угрозы пап для слушников их воли, отступая же иногда от правил христианской любви и кротости, действовали так в угодность государям, от коих они совершенно зависели, ими назначаемые и свергаемые. Одним словом, церковь наша вообще не изменялась в своем главном первобытном характере, смягчая жестокие нравы, умеряя неистовые страсти, проповедуя и христианские, и государственные добродетели. Милости ханские не могли ни задобрить, ни усыпить ее пастырей. Они в Баты во время благословляли россиян на смерть великодушную, при Дмитрии Донском на битвы и победу. Когда Василий Темный ушел из осажденной Москвы, «Старец-метрополит Иона взял на себя отстоять Кремль или погибнуть с народом. И, наконец, будем верить летописям, в восторге духа предвестил Василию близкую независимость России. История подтверждает истину, предлагаемую всеми политиками-философами, и только для одних легких умов сомнительную, что вера есть особенная сила государственная». В западных странах европейских духовная власть присвоила себе мирскую от того, что имела дело с народами полудикими, готфами, лонгобардами, франками, которые, овладев ими и приняв христианство, долго не умели согласить онного со своими гражданскими законами не утвердить естественных границ между сими двумя властями, а греческая церковь воссияла в державе благоустроенной, И духовенство не могло столь легко захватить чуждых ему прав, к счастью, святой Владимир предпочел Константинополь Риму. Таким образом, имев вредное следствие для нравственности россиян, но благоприятствовав власти государей и выгодам духовенства, господство моголов оставило ли какие иные следы в народных обычаях, в гражданском законодательстве, в домашней жизни? в языке россиян. Слабые обыкновенно заимствуют от сильных. Князья, бояре, купцы, ремесленники наши живали в улусах, а вельможи и купцы орденские в Москве и в других городах, но татары были сперва идолопоклонниками после Магометани. мы называли их обычаи «погаными», И чем удобнее принимали византийские, освященные для нас христианством, тем более гнушались татарскими, соединяя их в нашем понятии с ненавистным зловерием, к тому же, несмотря на унижение рабства, мы чувствовали свое гражданское превосходство в отношении к народу кочующему, следствием было, что россияне, вышли из падыга более с европейским, нежели азиатским характером. Европа нас не узнавала. Но для того, что она в СИИ 250 лет изменилась, а мы остались как были, ее путешественники XIII века не находили даже никакого различия в одежде нашей и западных народов, тоже, без сомнения, могли бы сказать и в рассуждении других обычаев, как в Италии, Франции, Англии с падения Рима, так у нас с призвания князей варяжских все в главных чертах сделалось немецким, смешанным с остатками первобытных обычаев славянских, к чему после присоединилась занятая нами от греков. Древний характер славян являл в себе нечто азиатское, являет и до ныне ибо они, вероятно, после других европейцев удалились от Востока, коренного отечества народов, не татары выучили наших предков стеснять женскую свободу и человечество в холопском состоянии, торговать людьми, брать законные взятки в судах, что некоторые называют азиатским обыкновением. Мы все то видели у славян и россиян гораздо прежде, в языке нашем довольно слов восточных, но их находим и в других славянских наречиях, а некоторые особенные могли быть заимствованы нами от козаров, печенегов, ясов, половцев, даже от сарматов и скифов, напрасно считают они татарскими, коих едва ли отыщется 40 или 50 в словаре российском, новые понятия, новые вещи требуют новых слов».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 и большую частью зависело от произвола судящих. Русская правда лишилась достоинства и силы общего народного уложения, вместо коего давали судьям наказы или грамоты княжеские, весьма краткие, неопределительные. Кроме Двинской судной грамоты Василия Дмитриевича, мы имеем еще две пятого на десять века, Псковскую и Новогородскую,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 и назывались полем. Искусство и сила казались действием Суда Небесного. Одолеть в бою значило оправдаться. Тщетно духовенство противилось столь несогласному с христианской верою уставу. Митрополит Фотий в 1410 году писал к новогородскому архиепископу Иоанну что поединщики не должны вкушать тело и крови Христовой, что всякий, кто умертвит человека в бою, отлучается от церкви на 18 лет и что иереи не могут отпевать убитых. Но древний обычай был сильнее убеждений духовенства, церковной казни и рассудка. В грамоте Псковской определены некоторые судные пени, Например, за вырывание бороды надлежало платить 2 рубля. Далее назначаются разные денежные взыскания. Например, за барана хозяину 6 денег, за овцу 10, а судье 3. Объявляются недействительными купля-продажа и мена, совершаемые в пьянстве. Запрещается княжеским людям держать корчмы и продавать мед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 а младший гражданин – десять. Следственно, наказание умножалось по мере знатности или богатства преступников. К суду святительскому относились, кроме церковных преступлений, все дела иереев, инаков, людей монастырских и прочих. А буди они имели дело с мирянами, то наместники и судьи епископские решили оное вместе с княжескими или городскими чиновниками – в Новигороде святительские денежные пени были гораздо тягостнее иных. Например, от судного рубля получал владыка, наместник или ключник его за печать гривну, а посадник тысячские и судьи их только семь денег. Так ли было и в других княжениях российских, мы не знаем, но видим, что духовенство наше везде старалось умножать свои права судебные,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 Суд духовный, основанный на «кормчей книге» или «номо каноне», был не лучше гражданского, ибо сии законы греческие во многом не шли к России и долженствовали часто уступать место произволу судей. В таком состоянии находилось правосудие и в других землях европейских около X века, но в пятом на 10 имея училище законоведения и римское право,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 а земледельцы — никогда. Герой Донской умел вывести в поле 150 тысяч ратников, но для сего требовалось усилий необыкновенных. Часто войско не успевало собраться, когда неприятель уже стоял под Москвою. Древние обычаи не скоро уступают место лучшим. Чтобы иметь всегда полки готовые и не распускать их, надлежало бы определить им жалование —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 Куликовская битва достопамятна не только храбростью, но и самым искусством. Александр Невский также показал оное сражение со шведами и с ливонскими меченосцами. Летописцы отменно славят ратный ум Дмитрия Волынского, победителя болгаров, Олегова и Мамаева, чем в государствование темного отличались князь Василий Оболенский и московский дворянин Феодор Басинок. Однако ж россияне XIV и XV веков вообще не могли равняться с предками своими в опытности воинской, когда частые битвы с неприятелями внешними и междоусобные не давали засыхать крови на их мечах, и когда они, так сказать, жили на поле сражения, кровь лилась и во время Ига Ханского, но редко в битвах. Видим много убийств, но гораздо менее ратных подвигов. Заметим, что летописи времен Василия Темного в 1444 году упоминают о казаках рязанских, особенном легком войске, славном в новейшие времена. Итак, казаки были не в одной Украине, где имя их сделалось известно по истории около 1517 года, Но вероятно, что оно в России древнее Батыева нашествия и принадлежало торкам и бериндеям, которые обитали на берегах Днепра ниже Киева. Там находим и первое жилище малороссийских казаков. Торки и бериндеи назывались черкасами. Казаки также. Вспомним косогов, обитавших по нашим летописям между Каспийским и Черным морем. Вспомним и страну Казахию, полагаемую императором Константином Багрянародным в сих же местах. Прибавим, что осетинцы и ныне именуют черкесов «касахами». Столько обстоятельств вместе заставляют думать, что торки и бериндеи назывались «черкасами», назывались и «казаками», что некоторые из них, не хотев покориться ни Моголам, ни Литве, «Жили, как вольные люди, на островах Днепра, огражденных скалами, непроходимым тростником и болотами, приманили к себе многих россиян, бежавших от угнетения, смешались с ними и под именем Комков составили один народ, который сделался совершенно русским тем легче, что предки их с X века, обитав в области Киевской, уже сами были почти русскими». Более и более размножаясь числом, питая дух независимости и братства, казаки образовали воинскую христианскую республику в южных странах Днепра, начали строить селения, крепости в сих опустошенных татарами местах, взялись быть защитниками литовских владений со стороны крымцев, турков, и снискали особенное покровительство Сигизмунда I, давшего им многие гражданские вольности вместе с землями выше Днепровских порогов, где город Черкасы назван их именем. Они разделились на сотни и полки, коих глава или гетман знак уважения получил от государя польского Стефана Батори Знамя Королевское, Бунчук, Булаву и Печать. Сиита, природные воины, усердные к свободе и к вере греческой, долженствовали в половине XVII века избавить Малороссию от власти иноплеменников и возвратить нашему отечеству древнее состояние Онова, Собственно, так называемые казаки запорожские были частью малороссийских. Сеча их, или земляная крепость ниже Днепровских порогов, служила сперва сборным местом, а после сделалась жилищем холостых казаков, не имевших никакого промысла, кроме войны и грабежа. Вероятно, что пример украинских казаков, всегда вооруженных и готовых встретить неприятеля, дал мысли северным городам нашим составить подобное земское войско. Область Рязанская — наиболее подверженная нападению орденских хищников, имела и более нужды в таких защитниках. Люди молодые, бездомовные, записывались в козаки, побуждаемые к тому или некоторыми особенными гражданскими выгодами, может быть, освобождением от всяких податей или прелестью добычи воинской. В истории следующих времен увидим казаков ордынских, азовских, Нагайских и других. Сие имя означало тогда «вольницу», «наездников», «удальцов». Но не «разбойников», как некоторые утверждают, ссылаясь на лексикон турецкий. Оно, без сомнения, не «бранное», когда витязи мужественные, умирая за вольность, отечество и веру, добровольно так назвалися. Россия, несмотря на все бедствия, нанесенные ей моголами, в XIV и в XV веке имело знатное купечество. Древний славный путь греческий для нас закрылся, открылись новые пути торговли с востоком через Орду, с Константинополем и с Западом через Азов посредством реки Дона. Купцы, торгующие шелковыми тканями, назывались в Москве сурожанами по имени Суражского или Азовского моря ибо они привозились к нам из Азова. Сии купцы были главными вместе с суконниками, которые продавали немецкие сукна, получая оное из Новогорода, где цвела торговля Ганзейская. За сии иностранное произведение мы платили мехами. Россия была тогда привольем зверей, птиц и ловцов. Еще непроходимые дремучие леса осеняли большую часть земли. Тишина, царствуя в глубоком уединении пустынь, благоприятствовала размножению всякого рода животных, как в XI столетии дикие кони, буйволы, вепри, олени. Стадами гуляли в лесах Южной России, так в Северной, около пятого на 10 века, бобры, козы, лоси витали на свободе, Лебеди стаями плавали на реках и озерах. Россия, скудная людьми от недавности своего населения, от меча, от пленения, от частых голодов и язвы, тем более изобиловала дикими сокровищами природы, коих источники всегда иссякают от возрастающего многолюдства. Орденские купцы живали в Москве, в Твери, в Ростове. «Они доставляли нам товары ремесленной Азии и лошадей, обрали в обмен сверх драгоценных мехов наших собственных и пермских множество ловчих птиц, соколов, кречетов, привозимых в великое княжение из Двинской земли. Вероятно, что россияне передавали моголам и немецкие сукна так же, как немцам плоды азиатского ремесла». Казань заступила место древнего царства болгарского. Купцы московские и другие торговали в ней с востоком. Ханы для своих выгод покровительствовали у нас торговлю, чтобы мы, обогащаясь ею, тем исправнее платили орденскую дань. Славный венецианский путешественник Марко Пауло, быв около 1270 года в Великой Татарии, в Персии и на берегах Каспийского моря, говорит о хладной России, сказывая, что ее жители белы, вообще хороши лицом, и что она богата собственными серебряными рудниками. Мы не имели их, но действительно могли хвалиться знатным количеством серебра, получаемого нами от немецких купцов и через югру из Сибири, Новогородцы обещали Михаилу Тверскому тысяч фунтов серебра, а Витовту действительно заплатили около 60 пудов, что прежде открытия Америки было весьма много. Не знаем заподлинно, сколько мы ежегодно давали ханам, однако же известно, что в 1384 году с каждой деревни собиралось для них около 12 золотников серебра. А деревня состояла тогда обыкновенно из двух или трех дворов. Города платили иногда и золотом. Кроме всего, земледельцы вносили в казну великокняжескую по гривне с Сохи. Кузнецы, рыбаки, лавошники также по гривне, что составляло более двух золотников серебра. Дань ханская отчасти возвращалась к нам из Орды торговлею. «Наконец мы столько имели серебра, что могли отменить мордки или куны, древние наши ассигнации, бывшие не менее 500 лет в обращении и весьма полезные для успехов в промышленности за недостатком в металлах. Казна, соблюдая умеренность в выпуске сих кожаных знаков, умела держать их в цене до самого нашествия Батыева. Тогда упали куны» ибо моголы не брали их вместо серебра. Они ходили еще несколько времени в Новегороде и Пскове, не имевших тесной связи с Ордою, но скоро и там исчезли от затруднения в торговых счетах с другими россиянами, которые уже не признавали достоинства Мордок, что прежде называлось кунами, стало называться деньгами, и древняя кожаная гривна — оцененная на серебро, обратилась в десятую часть рубля. Нет сомнения, что сия перемена имела вредное следствие для внутренней торговли, вдруг уменьшив в России количество денег. Города купеческие имели серебро, но другие, менее торговые долженство, нуждаться в знаках для оценки вещей, так в земле Двинской по уничтожении кожаных лоскутков, называемых кунами и векшами, опять ходили действительные шкуры куницы белок вместо денег, как было у нас в самую глубокую древность, то есть возобновилась непосредственная мена вещей, обыкновенное состояние полудиких народов. Касательно нашей внутренней торговли, заметим, что ее свобода и выгоды обыкновенно входили в условия государственных постановлений. Владительные князья, определяя легкие законные пошлины с купеческих вазов и лодок, прибавляли в договорных грамотах, а купцам торговать без рубежа и без зацепок. Кроме перевоза иностранных вещей из места в место, Жители некоторых областей промышляли своими особенными произведениями. Новогородские — хмелем и льном, новоторские — кожами, галичане и двиняне — солью. Соль галицкая уже славилась при Донском. Псковитяне в 1364 году также завели было соляные варницы, но скоро оставили.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 где нет твердого порядка гражданского, там редко бывают и твердые здания. Новогородский архиепископ Евфимий в 1433 году поставил у себя на дворе каменную с 30 дверями палату, украшенную живописью и боевыми часами, а митрополит Иона такую же в 1449 году с домовым храмом положения Риз, Первую строили немецкие архитекторы. Среди нынешней Москвы находилось еще немало рощей и лугов. Князья-бояре имели свои мельницы, разные сады и домы загородные. Роскошь состояла во множестве слуг, в богатой одежде, в высоком доме, в глубоких погребах, наполненных бочками крепкого меда,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 продолжение «Тысячи одной ночи». Вероятно, что она в XIII или в XIV веке была переведена на русский с греческого. Между тогдашними произведениями собственной нашей словесности достопамятны пиетическое изображение Куликовской битвы и похвала Дмитрию Донскому, первое, сочиненная Рязанцем и Иреем Сафронием, Многими чертами напоминает слово о полку Игореве, хотя и менее стихотворно. Например, «Князь Владимир так говорит Димитрию. «Воеводы наши крепкие, витязи русские славные, кони их борзы, доспехи твердые, щиты червленные, копья злоченые, сабли булатные». Курды ляцкие, колчаны фряжские, с улицы немецкие. Все пути знакомы им, берегаки и сведомы. Хотят витязи положить свои головы за веру христианскую и за обиду великого князя Димитрия. Великая княгиня Евдокия с женами воеводскими сидит печально в златоверхом тереме под окнами южными, смотрит вслед супругу милому, льет слезы ручьями и, приложив руки к персям, так вещает. «Боже великий, умоляю тебя смиренно, сподоби меня еще видеть моего друга славного между людьми, князя Дмитрия!»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 «Сказал Волынец, и Димитрий, обратяся к Мамаеву стану, слышит стук и клич, подобный шуму многолюдного тожища или созидаемого града, или звуку труп бесчисленных. Далее грозно воют звери и кричат вороны. Гуси и лебеди плещут крылами по реке Непрядве и предвещают грозу необычайную».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 Ты победишь, Дмитрий, Но много-много падет наших. Дмитрий пролил слезы. Сходятся рати под густою мглою. Знамена христианские воспрянули, Кони подсадниками присмирели. Звучат трубы наши громко, Татарские глухо.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 Разверзлось небо над полками Дмитрия. Видим светлое облако, исполненное рук человеческих, Которые держат лучезарные венцы для победителей. И все войны князя Владимира рвутся из засады на Мамая, Как соколы на стадо гусиное, Как гости на пир брачный. Ударили, и враг бежит, восклицая, Увы тебе, Мамай вознесся до небес и в ад не сходишь» и прочее. В похвальном слове Димитрию есть сила и нежность. Описывая добродетели сего великого князя, сочинитель говорит «Некоторые люди заслуживают похвалу в юношестве, другие в лета средние или в старости». Дмитрий всю жизнь совершил во благе, приняв власть от Бога. Он с Богом возвеличил землю русскую, которая в дни его княжения воскипела славою, был для отечества стеною и твердию, а для врагов огнем и мечом кротко повелителен с князьями, тих, уветлив, с боярами, «Имел ум высокий, сердце смиренное, взор красный, душу чистую. Мало говорил, разумел много. Когда же говорил тогда, философом заграждал уста, Благотворя всем мог назваться оком слепых, Ногою хромых, трубою спящих в опасности. Когда же великий царь земли русский Дмитрий заснул сном вечным, Тогда Эр возмутился, Земля потрясласа, Люди ужаснулись. О, день скорби и туги, День мрака и бедствия, Вопля и захлипания. Народ вещал, О горе нам, братья! Князь князей приставился. Звезда, сияющая миру, склонилась к Западу. О супружеской взаимной любви Димитрия и великой княгини Евдокии сказано так: Оба! Жили единою душою в двух телах. Оба жили единую добродетелью, как златоперсистый голубь. И сладкоглаголивая ластовица, С умилением смотряся в чистое зерцало совести, Видя же его мертвого на одре. Княгиня горько восплакала, Проливая слезы огненные. Глаз ее, как утреннее шептание ластовицы, Как органы сладкозвучные. Так вещает горестная. Зашел свет очей моих, погибло сокровище моей жизни. Где ты, бесценный? По что не ответствуешь супруге? Цвет прекрасный. Для чего увидаешь столь рано? Виноград многоплодный. Уже ты не дашь плода моему сердцу, ни сладости душе моей. Возри, возри на меня, обратися ко мне на адре своем, промолви слово, неужели забыл меня? Все жена и дети твои. Кому супругу приказываешь? На кого сирот оставляешь? Царь мой, милый, Как обниму тебя? Как послужу тебе? Где честь твоя и слава Был государем всей земли русской? Нынче мертв и ничем не владеешь. Победитель народов, побежден смертью. Изменилась твоя слава вместе с лицом твоим. О, жизнь души моей! Не знаю, как ласкать, как миловать тебя. Багреницу многоценную Променял ты на сии ризы бедные. Не моего наряда одежду на себя возлагаешь, Отвергнув княжеский венец, Худым платом главу покрываешь. Из палаты красной Сей гроб переселяешься. Если бы Господь услышал молитву мою, Молись и ты за свою княгиню. Да умру с тобою, Быв неразлучно с тобою в жизни. Еще юность нас не оставила, Еще старость нас не постигла. Ах! Недолго я радовалась моим другом. За веселье пришли слезы, За утехи скорбь несносная. По что я родилася? Или по что не умерла прежде тебя? Тогда я не видала бы твоей кончины, А своей погибели. Не слышишь жалких речей моих? Не умиляешься моими слезами горькими. Крепко уснул царь мой. Не могу разбудить тебя. С какой войны пришел ты, любезный, отчего столь утомился? Звери земные идут на ложе свое, а птицы небесные летят к гнездам. Ты же, любезный, отходишь навеки от своего дому. Кому подоблю, как назову себя? Вдовою ли? А, не знаю сего имени, женою ли, но царь оставил меня. Вдовы старые, утешайте меня». «Вдовы юные, плачьте со мною! Горесть вдовья, жалостнее всех горести! Боже великий, царь царей, Ты един буди мне истинным утешителем!» Сии приведенные нами места. Суть, кажется, лучшие памятники тогдашнего красноречия — Люди всегда находили сильные черты для описания воинских ужасов и горести любви. Воображение и сердце действуют и в то время, когда ум дремлет. Сверх церковного наставления и мудрых изречений Святого Писания, которые врезывались в память людей, Россия имела особенную систему нравоучения в своих народных пословицах. Многие из оных несомнительно относятся к сему времени. Например, «Где царь, там и орда» или «Такали-такали новогородцы, да и протакали». Ныне умники пишут «В старину только говорили». Опыты, наблюдения, достопамятные мысли в век малограмотный сообщались из устна. Нынче живут мертвые в книгах, Тогда жили в пословицах. Все хорошо придуманное, сильно сказанное передавалось из рода в род. Мы легко забываем читанное, зная, что в случае нужды можем опять развернуть книгу. Но предки наши помнили слышанное, ибо забвение могли навсегда утратить счастливую мысль или сведение любопытное. Добрый купец, боярин, редко грамотный, Любил внучатам своим твердить умное слово деда его, которое обращалось в семейственную пословицу, так разум человеческий, в самом величайшем стеснении, находит какой-нибудь способ действовать, подобно как река, запертая скалою, ищет тока хотя под землею или сквозь камни сочится мелкими ручейками. Вероятно, что и некоторые народные песни русские в особенности исторические, о благословенных временах Владимира Святого, были сочинены в веки нашего рабства государственного, когда воображение, унывая под игом неверных, любило ободряться воспоминаниям прошедшей славы Отечества. Русский поет в веселии и в печали. Вообще язык наш от XIII до XV веков приобрел более чистоты и правильности, оставляя употребление собственного русского необразованного наречия, писатели тщательнее держались грамматики церковных книг или древнего сербского, коего памятник есть наша Библия, и коему следовали они не только в склонениях и вспряжениях, но и в выговоре или в изображении слов». Однако ж, подобно летопису Нестору, сшибались иногда и на употребление, отчего в слоге нашем закоренела пестрота, освещенная древностью, так что мы и ныне в одной книге на одной странице пишем «Злато и золото, глад и голод, младость и молодость, пью и пью». Еще не время было для россиян, дать языку ту силу, гибкость, приятность, тонкость, которые соединяются с воспринними успехами разума в мирном благоденствии гражданских обществ, с богатством мыслей и знаний, с образованием вкуса или чувства изящности, по крайней мере, видим, что предки наши трудились над яснейшим выражением своих мыслей, смягчали грубые звуки слов, наблюдали в их течении какую-то плавность, наконец, не ослепляясь народным самолюбием, скажем, что россияне сих веков, в сравнении с другими европейцами, могли по справедливости казаться невеждами, однако ж не утратили всех признаков гражданского образования и доказали, сколь оно живуще под самыми сильными ударами варварства, человек, преодолев жестокую болезнь, уверяется в деятельности своих жизненных сил и тем более надеется на долголетие. Россия, угнетенная, подавленная всякими бедствиями, уцелела и восстала в новом величии, так что история едва ли представляет нам два примера всем роде. Веря провидению, можем ласкать себя мыслью, что оно назначило России быть долговечной.